Глава тридцать четвертая «Знакомая картина!» — злобно выпалил Тейт, встретив Эйвери у дверей в спальню Мэнди. «Хожу здесь взад-вперед, не зная, где ты болтаешься». Едва отдышавшись, она вошла в комнату и села на край кровати. Мэнди спала, но на щеках ее видны были следы слез. «Прости, Зи сказала мне, что у нее снова был кошмар. Мать Тейта ждала ее в холле, когда она вошла. Тейт казался встревоженным даже больше, чем Зи. Лицо его было усталым, волосы всклокочены. Это случилось час назад, сразу после того, как она уснула. Она что-нибудь помнила? Эйвери взглянула на него с надеждой. — Нет, — ответил он сухо. Ее разбудил собственный крик. Эйвери погладила Мэнди по волосам и проговорила. Мне нужно было быть с тобой. Конечно же, черт возьми, она звала тебя, где ты была. У меня были дела. Его высокомерный тон задел ее, но сейчас ее больше волновал ребенок, а не споры с Тейтом. Я посижу с ней. Нет, люди и Свейкли, и Фостер ждут. Кто? Консультанты, которых мы наняли для ведения компании». Мы прервали встречу из-за кошмара Мэнди, а их время дорого стоит. Мы заставили их долго ждать. Он вывел ее из спальни Мэнди и потолкнул к двери, выходящей во двор. Эйвери было заупрямилось. «Что тебя больше волнует? Состояние дочери или эти важные персоны?» «Не испытывай моего терпения», — процедил он сквозь зубы. «Я был здесь, чтобы утешить ее». «А не тебя!» Она уступила этому аргументу, виновата потопив взгляд. «Я думала, ты против профессиональных консультантов в твоей компании». «Я передумал. Эдди и Джек за тебя передумали». Они внесли свою лепту, но окончательное решение принимал я. В любом случае, они уже здесь, и надо обсудить с ними стратегию. Тейт, подожди минутку» сказала она, положив руку ему на грудь, когда он подошел ближе. «Если ты не чувствуешь, что это тебе нужно, скажи «нет» сейчас. До сегодняшнего дня эта компания держалась на тебе, на том, кто ты и за что ты. Что если эти так называемые «эксперты» попытаются изменить тебя? Ведь даже лучшие из них могут быть неправы». «Пожалуйста, не позволяй заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь!» Он оттолкнул ее руку. «Если бы меня можно было заставить что-то сделать, то я давно бы развелся с тобой. Меня убеждали сделать именно это!» На следующее утро, выйдя из ванны, завернутая в банную простыню, она стояла перед зеркалом и вытирала волосы полотенцем. Ей показалось, что она заметила движение в спальне через неплотно прикрытую дверь. Первой мыслью было, что это, возможно, Фэнси. Она распахнула дверь, но тут же отступила. «Джек?» «Извини, Кэрл. Я подумал, ты слышала стук?» Он стоял уже далеко от двери комнаты. Если бы он постучал, она бы не позволила ему войти. Он лгал. Он не постучал. Скорее от гнева, чем от смущения. Она плотнее обернула простыню вокруг себя. «Чего тебе надо, Джек?» «Ребята оставили это для тебя». Не отводя от нее глаз, он положил пластиковую папку на кровать. Под этим пристальным взглядом она почувствовала себя неловко. Взгляд был похотливым и одновременно извительным. Простыня не закрывала ее плеч и ног. Интересно, мог ли он отличить ее тело от тела Кэрол? Знал ли он, как выглядело тело Кэрол? — Какие ребята? — спросила она, стараясь не обращать внимания на неловкость. — Извекли и Форстер. Вчера вечером они не успели передать это тебе перед тем, как ты ушла со встречи. «Я не уходила. Я пошла проверить Мэнди. И осталась там до их ухода». Она не ответила. «Тебе они не нравятся, да? Раз ты спросил, то нет. Удивляюсь, что они нравятся тебе. Почему? Потому что они узурпируют твои обязанности. Они работают на нас, а не наоборот». «Мне так не показалось», — сказала она. «Они слишком авторитарны». «И требовательны. Мне не нравится такая манера, и я удивлюсь, если Тейт сможет терпеть их достаточно долго». Джек рассмеялся. «Боюсь, что с таким отношением тебе будет трудно переварить это». И он показал на папку на кровати. Эйвери с любопытством подошла к кровати и взяла папку. Открыв ее, она пробежала глазами первые страницы. «Список» что можно и чего нельзя делать жене кандидата. «Так точно, миссис Раттлитш!» Она захлопнула папку и бросила ее на кровать. «Я рад, что я лишь мальчик на посылках. Эдди озвереет, если ты не прочитаешь и не усвоишь всего изложенного здесь. Пусть Эдди убирается к чертям, и ты туда же!» и все те, кто хочет превратить Тейта в целующий младенцев и пожимающий руки автомат, который может произнести гладкую фразу, не имеющую никакого смысла. Ты стала самой ярой его сторонницей, верно? Вдруг готова для него на все? Да, черт возьми. Кого ты хочешь провести, Кэрол? Я его жена. Когда ты в следующий раз захочешь меня видеть? «Стучи громче!» Он решительно двинулся на нее. Лицо его горело от гнева. «Выступай перед кем хочешь, но когда мы одни...» «Мамочка, я тебе нарисовал рисунок!» Вошла Мэнди, помахивая листком чертежной бумаги. Джек глянул на Эйвери, повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Она поздравила себя с тем, что хорошо держалась. Но сейчас колени ее ослабели. Она опустилась на край кровати, крепко прижав к себе Мэнди. Трудно было понять, кто в ком сейчас нуждался больше. «Мамочка!» «Что ты нарисовала? Дай посмотреть!» Эйвери отпустила ее и стала рассматривать цветные пятна на листе. «Здорово!» — сказала она, тепло улыбаясь. За несколько недель, прошедших с визита к доктору Бепстеру, Мэнди сделала огромные успехи. Она постепенно вышла из раковины, в которую сама спряталась. Ее ум ожил, маленькая крепкая тельца излучала энергию, хотя ее уверенность в себе была еще хрупкой, но уже не настолько, как прежде. «Это папочка», — сказала она, показывая на голубое пятно. — Понимаю. Можно мне жвачку? Мона верила спросить тебя. — Да, можно одну, только не глотай. Когда будет невкусно, принеси ее мне. Мэнди поцеловала ее влажными губами. — Мамочка, я тебя люблю. И я тебя. Эйври крепко прижала ее к себе. Она сидела с ней в обнимку до тех пор, пока девочка не высвободилась и не убежала за жвачкой. Эйвери проводила ее до двери. Она решила запереться. В доме были люди, от которых хотела запереться. Но были и такие, для которых надо держать дверь открытой. Например, Мэнди и еще Тейт.